Словно из-под земли вырастал непреодолимый барьер, глухая стена. Обиться об эту стену все равно, что спорить с тем, что дважды два пять. И она замерла на месте и даже нашла какие-то слова. Знаешь, я хочу, чтобы мы поговорили, когда ты вернешься. Выдавила она, сгорая от смущения. Он с улыбкой глянул на нее. А может, это был луч света, добежавший к ним из гостиной? Неверный и изменчивый этот луч, скорее всего, и нарисовал улыбку на его губах. Эстебан погладил ее по щеке кончиками пальцев, как гладит плюшевую игрушку. Потом целомудренно поцеловал щеку. Потом возвратился на кухню, Его легкие уже давно жадно молили о новой сигарете. Часть девятая. Что-то в нем с благодарностью откликнулось на новую встречу. Что-то в нем с благодарностью откликнулось на новую встречу. Стоило ему почувствовать тот же пыльный запах плюша и дешевого освежителя воздуха, который защищал дом от других более постыдных запахов например, от запаха прошлого, источаемого изъеденного жучком древесиной, ветхими простынями, или запаха горелого жира, на котором готовили самые разные блюда на узкой кухне, под крышей, вернее, в чулане, с потрескавшейся плиткой на стенах. Словно следуя маршрутом, подсказанным памятью, Эстебан вознамерился попросить ту же комнату, что и прежде. Четырнадцатый номер с окнами, выходящими на центр площади, где храбрый Жан Первый держит в руках жезл, похожий на жезл, мажореток. Хозяйка тоже осталась прежней, и она не воспротивилась его капризу. И хотя в номерах двадцать третьем и тридцатом Имелась большая ванна, спасающая от необходимости маяться в тесном саркофаге душевой кабинки. Хозяйка все же вручила Эстебану ключ, но с таким видом, будто сдавала осажденный город. Это была огромная и пасмурная женщина с отекшими руками и все той же вечной бородавкой над небритой губой. Эстебан поднялся на второй этаж убедившись, что лестница была такой же горбатой, скошенной вправо, словно ее изуродовали шаги сказочного великана. Потом Эстебан пересек коридор, где смешение запахов было яснее и острее, и добрался до нужной двери. Казалось, запас воспоминаний успел иссякнуть, когда он, держа в руках чемодан, смена белья На всякий случай, непременно книга, которая ляжет на край ночного столика, чтобы на ней почевали пачка сигарет, кошелек и какая-нибудь открытка. Другой рукой вставил ключ в замочную скважину и повернул. Но, распахнув дверь в комнату, он понял, что в голове у него замелькали какие-то образы, прямо-таки рванули из небытия, как собачья свора. Обычно память заставляла его прилаживаться к подобного рода симметрии, хотя никакого смысла в ней давно не осталось. Подобные картинки были все равно, что литургия для человека, не в таинство. Он находил мрачное удовольствие, сравнивая былое счастье с нынешним рассеренным блужданием, и прикидывал, какая чаша весов перетянет. Он подошел к большому окну, раздвинул портьеры и тотчас вспомнил огромную новогоднюю елку, которая тогда, пять лет назад, выселась на площади, заслоняя памятник Жану Первому. Теперь же лучше всего был виден нагло выставленный круп коня. Он уже давно не вспоминал Эву, наверное, потому что этот закуток памяти — Не стоил того, чтобы туда хоть изредка заглядывать. Но сегодня, едва сойдя с поезда около семи утра,